С этим мрачнейшим селом мы еще успеем познакомиться вплотную. Мы прибудем сюда вместе с Громовской приискательской кобылкой, когда она, получив расчет и обогатившись самородками, хлынет в село Разбой, чтобы ехать дальше. Мы раскроем стены из, Плачук, Дамищ, мы рыбой нырнем в большой поток, мы зорко заглянем в таежные окраины, чтобы все знать, все видеть, чтобы подсчитать число убитых, чтобы взвесить человеческую кровь и цену жизни. А пока полюбопытствуем, как справляется Прохором водный праздник. Еще накануне на берегу угрюм реки у пристани были устроены на тысячу человек дощатые за столицы. Трехцветные флаги на высоких шестах пестрели вблизи будущего першества. Ровно в полдень ударила пушка, народ повалил к пристани. Солнечный воскресный день. Возле дома Прохора Петровича толпа из двадцати человек, десятников, слесарей, кузнецов, плотников. Все, как на подбор, крепкие, грудастые, не похожие на громовских рабочих. Среди них дьякон Ферапонт и, конечно же, Илья Сахатых. Ватага застучала в окна, заголосила с притчатом. «Эй, слуги и всякие звери, открывайте дубовые двери, впущайте гостей со всех властей, хозяину с проздравкой!» Гостей впустили в кухню, к ним, как всегда, вышел Прохор, Он совершенно голый, но в валенках и пыжиковой дахе. Вся кухня закричала С проздравкой тебя, хозяин, река вскрылась, лед унесло, она с тихим ветром к тебе принесло, с водичкой тебя. Ну что ж, спасибо, меня с водичкой, а вас с водочкой. Заходи, ребят, в комнаты. Толпа села у порога на пол, быстро стала стаскивать с ног обудки. Грязнейшие заляпанные глиной сапоги ставились в угол, к плите. У всех, как по уговору, новые портянки. У дьякона феропонта портянки длинные, аршина потри, сапожище в пору взрослому слону. Вся громовская челядь, горничная, кухарка, повар, нянька и кучер с двумя конюхами неодобрительно посмеивались. Гости вымыли руки, вытерли их об штаны, высморкались на пол, на цыпочках проследовали за хозяином в столовую. Илья с Сахатых в голубых с желтыми шнурами ботинках, с моноклем в глазу, лицо выбрито, напудрено, длинные кудри умащены помадой «Я вас люблю». Спешно выпили по одной, по другой, по третьей, наскоро довяз, подкрепили себя селедочкой, сырком, копчушками. Дьякон Феропонт положил в запас защику кусок леща, за окнами затрубил духовой оркестр, зазвенели бубенцами кони пожарников, засверкали, как солнце, начищенные каски. Пожарная дружина с развернутым красным знаменем строилась вдоль садовой ограды. «Готово! Готово, хозяин! Можно выходить!» Прохор сегодня весел и приветлив. Причина такого редкого настроения — свидание с приставом. Три дня тому назад, когда кончился срок поставленного Прохором условия, в одиннадцать утра к Прохору явился пристав в парадной форме в чистейших замшевых перчатках. Дело было в кабинете. Прохор сидел за столом, щелкал на счетах, волк торчал на привязи в углу возле камина, пристав запер за собой дверь на ключ, мельком взглянул на волка, бросил на пол шапку, бросил перчатки, бросил портфель, повалился перед Прохором на колени. — Прохор Петрович, умоляю... Не губите. Мне 54-й год. Я верой и правдой вам одному, только вам. Прохор выпрямился, стал поднимать пристава. Федор Степанович, что ты, встань, да встань, тебе говорят. Пристав тяжело встал, пошатнулся, выхватил платок, отер им мокрые глаза и щеки. Его удрученное, сильно постаревшее за эти дни лицо испугало и в то же время обрадовало Прохора. Ну что, боязно стреляться-то? Пристав горестно замигал, скривил прыгавшие губы, замотал облезлой головой, подняв с полу портфель, с тяжким вздохом вытащил из него небольшой, заклеенный питью сургучными печатями, пакет. Вот. Извольте, Прохор Петрович, игра наша кончена. Простите меня, подлеца. Теперь верой и правдой. Дрожащими пальцами Прохор вскрыл пакет, стал внимательно рассматривать бумаги. Пристав стоял на вытяжку, как солдат перед грозным генералом. Прохор сопел, пофыркивал носом, щеки дергались. Он затеплил свечу, еще раз перечитал полуистлевший документ, тот самый, что везла Анфиса прокурору, и сладостно сжег его на пламени свечи. «Как он попал тебе в руки?» «Изъял упочивший Анфис Петровный».